Вручение подарков В лесу стояла скамья. Не какая-нибудь хлипкая садовая скамейка, которая могла рухнуть в любую минуту. Нет, эта скамья была прочной, надежной, как скала. Она была сделана из толстого и крепкого бревна, а не из какого-нибудь хилого бревнышка. Скамья была уже готова и предназначалась для папы и мамы. Это был рождественский подарок от всех восьмерых детей. «Мастерская работа», — сказал Мартин. Лучше похвалы он придумать не мог. «Какая она тяжелая!» — подхватил Мортон. Ему не следовало этого говорить, потому что все сердито на него поглядели, а Мона сказала, «Спасибо, что сказал, а то мы без тебя не знали». Мортон был так занят своим конем, что даже не подозревал, насколько он мог задеть остальных своими словами. А между тем это было так, потому что скамья была готова, и она получилась на славу. Но, как уже говорилось, оказалось такой тяжелой, что дети не знали, как притащить ее домой и поставить во дворе, чтобы поразить этим папу и маму в рождественский вечер. Между тем время поджимало, и хотя в сочельник с утра с неба летел легкий снежок, его было маловато, чтобы можно было рассчитывать на хороший санный путь. «Если бы мы были восемь крепких парней, мы запросто отнесли бы эту скамью домой», — сказал мац «Да, но мы не парни». — заметила Милли. «Если бы здесь была дорога, мы могли бы погрузить в на грузовик и привезти домой», — вздохнула Мона. «Легко и просто», — сказал Мартин. «Если кто-нибудь еще скажет подобную глупость, он отправится за ту сосну, пока остальные будут думать». «Но если нам запрещено делать глупые предложения, мы не придумаем о умных», — возразила Мона. «Верно. Это самые умные слова, что ты сказал за последнее время», — поддержал ее Матс. «Говорите столько глупостей, сколько хотите». Однако никто больше ничего не сказал. Все стояли и молча смотрели на скамью. Тем временем Мортон незаметно покинул озадаченных детей. Ему было досадно, что у него не было времени вместе со всеми мастерить рождественский подарок для папы и мамы. Если бы он придумал, как притащить эту скамью домой во двор, то, наверное, это могло бы считаться его вкладом в общее дело. Мортон побежал на ферму к Ларсу. Он не вошел в дом, но сел во дворе так, чтобы хозяева могли видеть его из окна. Некоторое время он сидел и ждал. Наконец, в дверях показался Ларс. «Никак к нам пожаловал, Мортон». «Да. Вы, кажется, собираетесь прийти к нам сегодня вечером?» «Ты не ошибся. Придем, если только вы не передумали». «Конечно, не передумали. А ты не собираешься сегодня возить бревна?» «Кто же это возит бревна в сочельник?» «Я так и думал». Огорченно сказал Мортон. Он был в отчаянии. Ларс внимательно поглядел на него. Что интересно на уме у этого малыша? «Послушай меня», — сказал Ларс Мортону. «Сейчас в голове у тебя крутится много мыслей, и я не могу их все уловить. Пожалуйста, скажи мне, о чем ты думаешь». Мортон поглядел по сторонам и зашептал что-то Ларсу на ухо. Чуть позже Анна увидела в окно, как Ларс с Мортоном выкатили волокуши, а потом вывели из конюшни Гнедова. «Мы с Мортоном должны привезти несколько бревен», крикнул Ларс Анни и стал запрягать Гнедова в волокуши. Потом они надели на Гнедову бубенчики и выехали со двора. Поездка проходила не очень гладко, все-таки снег был еще маловато, и иногда волокуши ехали по голой земле. «Хорошо, что мы с тобой взяли Гнедова, буланки был бы с этим не справиться». Когда они приехали в лес, Мартин и мац уже обвязали скамью веревками и пытались поставить ее на санки, которые они на Пасху брали с собой в горы. «Я слышу бубенчики», — сказала вдруг Мона. «Это у тебя в ушах звенит», — объяснил ей мац Неожиданно из леса на поляну, где стояла скамья, выехал Гнедой. Дети охнули и затихли, а Ларс спокойно подъехал к скамье. «Сейчас я немного поправлю волокушу, а потом вы возьмётесь за один конец бревна, а я за другой», — сказал Ларс. Погрузив с на волокушу, Ларс закрыл её брезентом и привязал к саням. И они тронулись в путь. Гнедой шёл медленно и осторожно, словно понимал, что у него на санях лежит необычный а особенный груз. Когда они подъехали к домику в лесу, Мортон побежал вперёд. Он влетел в кухню, мам была там одна, папа ещё не вернулся домой. Перед Рождеством всегда было много поездок. Мортон задернул занавески на окнах и сказал маме, обещаешь что не будешь подглядывать за нами». «Обещаю», — сказала мама. Честное слово. С помощью Ларса дети сняли скамью с саней. Она все еще была закрыта брезентом. К брезенту дети прикрепили большой плакат, на котором было написано «Папе и маме от всех детей. Открыть вечером в сочельник». Тот вечер папа и мама не раз проходили по двору, мимо чего-то очень большого, закрытого брезентом. Они понимали, что это рождественский подарок, но так и не подошли и не заглянули под брезент. Наконец настал вечер. В городе зазвонили церковные колокола. К ним присоединился и маленький колокол в Тирелл -Топене. Пришли Ларс и Анна, Хюльда с Хенриком и маленькой Анной Офелии и даже старая тетушка Оля. После вкусного ужина они водили хоровод вокруг елки все получили подарки и наконец настала пора вручать главный подарок Папе и маме завязали глаза и дети вывели их во двор а за ними шли ларс и все остальные гости мартин снял брезент и дети подвели папу и маму к скамье теперь вы можете на нее сесть сказала милли папа и мама с завязанными глазами опасливо сделали несколько шагов но дети крепко держали их так что бояться им было нечего когда они уже сидели на скамье Марин развязала им глаза. Папа с мамой переглянулись, а потом уставились на скамью. «Ну, это же...» — проговорил папа. «Ну, это же...» — проговорила мама. «Это самая красивая скамья из всех, что я видел», — сказал папа. «С тех пор, как мы сюда переехали, я всегда мечтал именно о такой скамье». «Я тоже», — поддержала его мама. «Летом я буду сидеть на ней и штопать носки или читать». «Это будет замечательно!» Папа встал, поклонился всем детям и по очереди поблагодарил каждого за подарок. Дети вертелись, подпрыгивали на месте и были страшно довольны, что их подарок так понравился папе и маме. Когда все немного успокоились, Ларс спросил, «А скажите мне, что стоит там, прикованное к дереву цепью?» «А это подарок Мортону от Мортона», объяснила бабушка. Он собирался показать его всем завтра. Ему хотелось, чтобы сегодня главным подарком была эта скамья. Но теперь, я думаю, Мортон мог бы показать его и сегодня. Давай, Мортон. Давай, Мортон, повторил папа. А мы с мамой сядем на скамью и будем смотреть. Тогда все закройте глаза, велел Мортон. Идем, бабушка. Они побежали и принесли небольшую стремянку, которая стояла возле сарая потом сняли с лошади бабушкину шаль и приставили к лошади стремянку. И вот, когда его конь уже стоял во дворе и оставалось только сесть на него, Мортон вдруг смутился. «Лучше ты, бабушка, сядь на него», — попросил он. «Это ты зря придумал», — заметила бабушка. «Я так хочу», — стоял на своем Мортон. «Тогда мама поймет, что она тоже сможет иногда на нем прокатиться». «Ну, ладно». Бабушка подумала, что лучше ей сесть на вихря до того, как все откроют глаза. Ей было немного страшно карабкаться по стремянке, но вот она уже сидела на бочке и была спасена от любых неожиданностей. Конь немного покачивался, но когда бабушка сидела неподвижно, все было в порядке. Трудно сказать, что надеялись увидеть все остальные, но уж точно не бабушку верхом на бочке. «Ты сделал троянского коня, Мортон», — сказал папа. «Надеюсь, в нем никто не прячется?» «Нет, это очень спокойный конь, и зовут его Вихрь». «Значит, он бегает очень быстро?» «Да». Мортон улыбнулся. В эту минуту бабушка подала голос. «Я не могу сама слезть с него. Помогите, пожалуйста, у меня голова закружилась от высоты». Папа и Ларс помогли бабушке слезть с бочки, и теперь была очередь Мортона посидеть на Вихре. Ему это так понравилось, что он долго сидел на нем, и даже когда гости и хозяева вернулись в дом, он сидел совершенно один на своем коне и смотрел на звездное небо. Вихрь вел себя спокойно. Он понимал, что нужно Мортону.